Глава двадцать четвертая. Я никогда не переставал любить вас. Я не могла найти ответы на все терзавшие меня вопросы. Это был настоящий кошмар. Бросив друзей в Апеди, я оказалась в одиночестве на краю постели в пустом гостиничном номере. Я сидела на полу, как когда-то в детстве, когда случайно ломала красивую куклу или не понимала правил новой игры. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вуки. Книга Вуки — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Не знаю, сколько времени я провела вот так. Я бы хотела выпархнуть в окно с двадцатого этажа, как фея, на встречу огням небоскребов и прилететь прямиком к Богу, где ангелы составят мне компанию более приятную, чем общество моего мужа. Я не знала даже номера его телефона. Где найти дружеское утешение? Физически я была совершенно разбита, только в памяти сменили друг друга картины моей жизни Стонию. Я бесцельно бродила по холодному номеру, разглядывала фарфор, гравюры одинаковые во всех гостиницах мира, смотрела на освещенные здания. Где окно моего мужа? Я тихонько плакала, когда дверь вдруг отворилась и появилась голова мэтардотеля, который принес мне телеграмму. Он извинился за то, что воспользовался своим ключом, потому что я не отвечала на стук. Это оказалась весточка от Бернара Зерфьюса. Рыцари Опедо мысленно охраняют вас во время высадки в Нью-Йорке. Нам вас ужасно не хватает. Ждите письма. Преданные вам, Альбер, Бернар и так далее. Ах, как вовремя, как мне нужна была эта телеграмма! Где-то в мире существуют друзья, которые думают обо мне. Я села за длинное письмо Бернару, где наконец могла рассказать все, что меня переполняло. Той ночью я словно грезила наиву. Почему небеса обращаются со мной так странно? Когда забрезжило утро, я все еще одетая лежала на ковре. В Барбезон Плаза подали французский завтрак, доставляемый в номера через окошечко в двери. Несколько чашек кофе с молоком, хлеб, масло и варенье. Я машинально пила горячее молоко, пытаясь понять ситуацию, в которой оказалась. Где Тонио? Кто же он, наконец? Я подобрала упавшие на пол крошки. Приятное занятие собирать кусочки хлеба, рассыпанные на голубом ковре. Такие простые действия помогали мне чувствовать, что я все еще жива. Мне надо было составить ответ на телеграмму моих верных рыцарей. Они были моим богатством, верной любовью. В этих холодных комнатах я была не одна. Я могла думать о них, любить их, потому что они позволяли мне высказывать им свою любовь. В спальне зазвонил телефон, и это вернуло меня на землю. Алло, алло, мадам де Сент-Экзюпери, это ваш португальский приятель с парохода. Ваш муж мне только что сообщил, что вы одна в гостинице «Барбизон». Я могу что-нибудь для вас сделать? Заходите ко мне, если у вас есть время. Через четверть часа Эс сидел в гостиной моего роскошного номера. Мы болтали о всякой всячине. Он попросил у меня разрешение привезти на ужин свою жену. И имени моего мужа мы не упоминали, хотя меня обуревало желание пожаловаться этому дружелюбному человеку. На прощании он поцеловал мне руку, и мне пришлось резко отдернуть ее, потому что на глазах выступили слезы. Эс тихо ушел, понимая, что ничем не может мне помочь. Все, что я знала о нем, это номер его рабочего телефона. Так что иногда мы сможем поболтать. В моем положении это уже не мало. Телефон зазвонил во второй раз. На другом конце провода был мой муж. Он сообщил, что мы живем недалеко друг от друга и если я готова пройтись, то могу посмотреть на его пристанище. Меня тронуло его приглашение и я согласилась. но не успела я войти, как он посоветовал мне спуститься поесть в кафе Арнольд, где мы и ужинали накануне. Оно находилось в том же доме, а сам он оказывается уже договорился пообедать с кем-то еще. С того дня кафе Арнольд стало моей столовой. Мой муж испытывал ту же тревогу и усталость, что и я. Мне было жаль его. Он отдавал себе отчет в том, как жестоко поступил, поселив меня вдали от его собственной квартиры. Мне не хотелось первой поднимать этот вопрос. Однако я сказала ему, что хочу вернуться в Опет, что мне нечего делать в Нью-Йорке, я чудовищно здесь тоскую, все вокруг чужое и у меня нет друзей. Тонио заверил меня, что завтра же в воскресенье отвезет меня за город к одной из наших подруг. Мишель, которая наверняка будет счастливо показать мне город. И действительно, на следующий день мы поехали к ней. Я увидела цветущие деревья, молодых людей. Меня окутала настоящая домашняя атмосфера. В горле у меня стоял ком. День пролетел незаметно, но вечером мне пришлось вернуться в свой пустынный номер. В письме, доставленном из Центральной Америки, мама спрашивала, почему я живу в Нью-Йорке не по тому же адресу, что и мой муж. Я показала Тонио это письмо, и он устроил так, чтобы как можно скорее я получила квартиру почти в точности такую же, как его, в доме 240 по Central Park South. И так я начала обживаться в Нью-Йорке. Иногда муж заходил поужинать со мной в непривычное для себя время, так как сам он ел часа в два-три ночи. Я приняла благоразумное решение начать работать. Работа единственное, что позволяет сохранить душевное равновесие, сориентироваться в ситуации. Я намеревалась снова заняться скульптурой в мастерской, находившейся через два дома от меня. Art League Students Через неделю я познакомилась там с несколькими молодыми людьми, которые серьезно пристрастились к этому искусству. Иногда они ходили со мной в кино, мы вместе обедали и даже развлекались, читая старые французские газеты, которые нам удалось раскопать в Нью-Йорке. Эти новые друзья приносили мне огромное утешение, но я чувствовала, что не в состоянии изваять чистые формы. Преподаватель хвалил меня, ведь я была обеженкой. Это было видно по моей худобе, по признательности, которую я проявляла в ответ на любой знак его внимания. Однажды Тонио зашел ко мне в студию. Мне было приятно видеть, как он склонился над моей последней скульптурой. Она была немного кособокая, будто канатоходец. Тони упосоветовал мне не отчаиваться. С непоколебимой уверенностью он предсказал, что если я каждый день буду прикасаться к ней, если я научусь правильно гладить глину, то очень скоро эта скульптура станет прямой и прекрасной. Я удивленно посмотрела ему в глаза. Его совет натолкнул меня на мысль: если каждый день я буду заходить к нему, прикасаться к нему полными любви взглядами... «Если каждый день я буду говорить ему о моей верности, о моей вере в объединившее нас таинство бракосочетания, возможно, в конце концов он прислушается ко мне и вновь станет моим мужем». Тем не менее я продолжала сползать в депрессию. Я часто заходила в церкви, ежедневно совершала как бы небольшие паломничества. Иногда я даже смеялась над собой. Мне казалось, что я схожу с ума». Я исповедовалась, поверяла свои мысли священникам. У меня была прекрасная квартира. Внешне я ни в чем не испытывала нужды. Иногда перечитывала письма Бернара и Запеда и вспоминала о страхе, холоде и лишениях в каменной деревушке днем и ночью, продуваемые мистралем, который постоянно доносил до нас гул оккупационных войск. И я благодарила небо за то, что целая и невредимая сижу в этой чистой белой комнате. Но приходы и уходы живущего по соседству мужа, некоторые звуки, иногда женские голоса, смех и тишина за стеной заставляли меня дрожать от ревности, задыхаться в одиночестве. Я чувствовала себя как королева, у которой не отняли корону, но отправили в изгнание. Так что у всей этой белой скатерти, вся эта роскошь, огни небоскребов были для меня невыносимы. Я хотела только одного крепкого плеча, чтобы проникнуть к нему и заснуть. В то время я перечитывала письма португальской монахини и другие книги, которые еще больше разжигали мою любовь к Тонио. И я поняла, что не в силах жить настолько близко от него, что из моих окон виден свет в его квартире. Очень спокойно я попросила его найти мне другое жилье, подальше. Объяснила, что не могу оставаться равнодушной к тому, что у него происходит, и видеть, как в его квартиру входят красивые женщины, для меня настоящая пытка. Тони умолчал, взял меня за руку, поцеловал в волосы и произнес. Вы моя жена, моя дорогая жена. Я дорожу вами каждую секунду своей жизни. Надо, чтобы вы смогли понять меня, как мать понимает сына. Мне нужна именно такая любовь. Я не мало сделал в авиации, но вы прекрасно знаете, что я сломал руку, ключицы, ребра, и иногда голова моя буквально раскалывается пополам. Во время первой аварии, когда я еще только учился летать, я вероятно повредил голову. С тех пор меня донимают ужасные мигрени, и я в эти минуты становлюсь молчаливым или раздражительным. Мне помогает, когда вы просто находитесь рядом, молча, неподвижно, ничего не требуя. Впрочем, возможно, я ничего больше не могу вам дать, но, может быть, вы в состоянии дать что-то мне, просветить меня, обогатить, возместить все то, что я потерял, чтобы я снова стал писать, закончил свою поэму, книгу, в которую мечтаю вложить всего себя. Вы первые, кто в меня поверил. Для вас я создал ночной полет. Вы помните то письмо, которое я писал вам на промежуточных посадках в маленьких южноамериканских деревушках? Вы тогда все поняли, вы сказали мне. Это больше, чем признание, больше, чем любовное письмо. Это крик о помощи, обращенный к единственному существу, которое может спасти вас. Спасти в часы одиночества в небе. Спасти, когда вам угрожают звезды, которые вы от усталости принимаете за огни на земле. Спасти, когда вы снова оказываетесь среди людей и надо заново учиться повседневному рутинному существованию, спасти, не позволив забыть, что вы смертный человек из плоти и крови. Вы были той, которую я искал. Вы были тем портом, где я укрывался от бурь. Но были и прелестной молодой девушкой, которая уже страшилась моих начинных полетов, уже боялась конца. Так что если вы еще хоть немного меня любите, сберегите лучшее, что есть во мне, потому что вы считаете это ценным. Однажды вечером вы сказали мне: "У вас есть что сказать людям, и вы должны это сделать. Ничто не должно вас останавливать, даже я". В тот день я решил жениться на вас навсегда, на всю жизнь и на все те жизни, что нам доведется прожить по ту сторону звезд. И вы начали создавать мир, где мне надлежало создать это послание, в которое вы верили. Часто в самые горькие мгновения наших разлук я снова шагал взад и вперед, исполненный верой, по огромной спальне в мансарде нашего дома в Таглее в Буэнос-Айресе, где вы запирали меня наедине с письменным столом, где я должен был, как наказанный ребенок, писать в день по нескольку страниц ночного полета». Когда я злюсь на вас, я снова чувствую на губах вкус портвейна, который вы наливали из миниатюрной бочки с очаровательным золотым краником, стоявший в нише мансарды, где вы приговаривали меня к каторжным работам. Я ничего не забыл, консуэлла. Я помню ваши ласки, вашу преданность, ваши жертвы. Я знаю, как сказались на вас постоянные тревоги, мучения, трудности кочевой жизни, которую я заставил вас вести». Я знаю несправедливость ваших так называемых подруг по отношению к вам, они злословили о нашей семье, но судили обо всем лишь со своей точки зрения. Вы, именно вы поняли, а потом и полюбили меня. Но повседневная жизнь подкосила нас. Ваше нетерпение происходит от усталости, мое тоже. Тревога заменила любовь, и я отдалился от вас, чтобы защитить нас друг от друга. Так наши друзья больше не имели права возлагать на вас ответственность за мое счастье или несчастье. Имейте в виду, что я никогда не переставал вас любить. Но я вижу, как вы морщите лоб и уже слышу горечь в вашем голосе, которая снова разлучит нас. Нет, Тонио, это не горечь. Я давно научилась глотать я тревности. «Больше не будет ни споров, ни криков. Я просто хочу разобраться. Я приехала к вам издалека. Проходят дни, а вы даже не приглашаете меня пообедать. Я уже не знаю, как могу тебе помочь, живя отдельно, в другой квартире, постоянно оставаясь за дверью. Даже хозяин не отказывает своей собаке в ласковом взгляде». «Замолчите!» – закричал Тонио. «Вы делаете мне больно. Сегодня же я найду вам квартиру в моем доме, И мы будем видеться ежедневно и обсуждать нашу совместную жизнь. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Итак, снова переезд. Обустройство в новой квартире похоже и на аранжирею. Муж прислал мне цветы, декоративные растения. пишущую машинку и диктофон. Теперь, когда вы будете одна, вы сможете рассказывать ваши очаровательные истории этому устройству. И если мне захочется вас услышать, я поставлю одну из ваших кассет и буду наслаждаться вашим голосом. Ведь вы, Консуэло, большой поэт. Если бы вы только захотели, вы бы могли стать более великим писателем, чем ваш муж. Мое новоселье прошло очень весело. Муж привел несколько друзей, и мы приятно провели время. Переезд многое изменил. Тониот теперь заходил ко мне каждый вечер перед сном, чтобы доказать мне, что он ежедневно возвращается в свою клетку. Иногда он звонил мне по телефону, читал только что написанные страницы и рассказывал мне о будущем, так, словно нам предстояло окончить свои дни вместе.